Эпилог. Сиделка Айрис обнаружила окаченевший труп Магды К립бин на следующее утро после большого наводнения в прибрежной деревне Холлоу-Бэй. И хотя подобные утренние находки не были чем-то необычным в приюте для стариков, сиделка чуть не вскрикнула от испуга, когда вошла в похожую на келью комнату Магды, вместо того, чтобы мирно лежать в своей кровати, Старая женщина сидела, выпрямившись в кресле с жёсткой спинкой, полностью одетая и смотрела на дверь. Её тело было таким твёрдым, будто Магда промёрзла насквозь. Но больше всего расстроило Айрис выражение лица Магды Криббин. Нижняя челюсть отвисла, беззубый рот широко открыт, словно застыл в отчаянном крике, а безжизненные глаза таращились на дверь. Таращись мимо сиделки Айрис, как будто в последние мгновения жизни, Макда увидела, как в её комнату входит нечто ужасающее. Полиции так и не удалось найти тело Гордона Пайка, человека, приехавшего в Крикли-холл в ночь второго большого наводнения. Так местные жители окрестили разгул стихии. Предполагалось, что тело утопленника унесло течением подземной реки в залив Откуда оно уплыло в океан? Так ли оно было на самом деле, или же труп застрял где-нибудь в камнях подземной реки в одной из пещер? Никто, конечно, не знал. В конце концов, два трупа, лежавшие под землёй ещё со времён Второй мировой войны, обнаружили только теперь. А пайки, в общем, никто ничего не знал, так что никого и не огорчило исчезновение тела. А для старших жителей деревни он стал еще одной жертвой проклятого Крикли-Холла. Крикли-Холл уже год стоит пустым. Потенциальных покупателей и желающих снять какой-нибудь дом в аренду не слишком привлекает мрачное место. Архитектура дома примитивна и сурова, а местность вокруг уныла, так они говорят. Кое-кто даже сравнивает его с гробницей, несмотря на величественный холл. Даже агенту по недвижимости противно проверять раз в месяц состояние дома, от него мурашки ползут по коже, говорит агент тем, кто уже точно не может стать его клиентом. И ещё утверждает, что иногда там слышатся какие-то странные звуки. Ох, да, он понимает, по большей части это обычный шум, который издают грызуны или птицы, забравшиеся в каминные трубы. Или потрескивает сам дом, оседая от старости, но иной раз он слышит нечто другое, и каждый раз очень тихо, и всегда из совершенно пустых комнат, ведь ему приходится заглядывать во все закоулки дома, но звуки весьма отчётливые: шлёп, шлёп, шлёп. Конец книги. Июль 2017 года. Звукорежиссёр Андрей Панкрашкин читал Андрей Панкрашкин.